Глава 32. Весь мир в труху. Василий сидел на тёплой броне, уперевшись босыми пятками в дрожащий танковый бок, и наслаждался покоем. Кто бы ему сказал ещё месяц назад, что шум от работы двигателя мощностью больше, чем у целого табуна лошадей, он будет называть покоем. «Ведь подишь ты!» Первые три дня после того, как молчаливые и дисциплинированные дружинники-пришельцы из будущего загнали ревущие машины на корабли, предварительно бесцеремонно срубив с тех мачты и обрезав почти весь текелаж, присоединили какие-то свои железки, заставив ту силу, что тянет танк по земле, точно так же вести по воде судно. Эти дни казались адом из-за непривычного шума, который не давал сосредоточиться ни днем, ни ночью. А потом... Как-то Свиньен поймал себя на том, что ему вовсе не мешает гул мотора. А когда на пятый день ведущим стал другой корабль, и теперь они шли, зацепившись к Эбельтовым, он вдруг понял, что в общем фоне дня не хватает привычного рычания. И вот сейчас, глядя на солнце, встающее из тумана залива Гудзон, он наслаждался теплом работающего двигателя, не обращая внимания на шум. Дверь надстройки натужно скрипнула, и, потягиваясь на ходу, на воздух вышел Джеймс Бонд. Глянул на свиньи на многозначительном, но непонятным взглядом и исчез на баке. Этот его взгляд... Еще тогда, месяц назад, когда лодка с ним и Марией на борту вошла в порт Кадис, Бонд чем-то отметил молодого человека. С небрежной усмешкой глава пришельцев принял витиеватое приветствие девушки и тут же сдал несчастную на руки одному из помощников. Василий тогда стоял не в силах закрыть рот, и слушал, как та, с которой они провели двое волшебных суток в каюте рыбацкого суденышка, клянется в вечной верности усмехающемуся человеку. Да еще и не только от себя, но и от генуэзского семейства Дория. Про этих пронырливых аристократов Василий слышал неоднократно. С момента создания института Дожи в Генуе, они, наряду с такими значимыми именами, как Гримальди или Спинола, боролись за этот пост. Но безуспешно. Возможно, причиной тому было наличие в череде предков большого количества предприимчивых торговцев и малого отважных воинов, а может и что-то еще. И вот теперь, видимо, узнав о появлении на Апенинах новой силы, которая уже успела полностью дезорганизовать власть королевской читы в Кастилии и даже дискредитировала папу в глазах католиков Средиземноморья. Видимо, потомственные дельцы Дориа решили сыграть. Что проще-то? Отдать практически в наложницы какую-нибудь симпатичную кастильскую родственницу, да еще и с некогда оккупированных территорий. Таким только за счастье будет заявить соседям о своем сближении с геноевскими дожами. Андреа Дориа получит мантию и цепь, а Джеймс Бонд — дополнительные дружеские территории. Василий поморщился от неприятных воспоминаний. Сам он сразу же привлек внимание могущественного пришельца куда сильнее, чем девушка. Сначала даже испугался, а не относится ли англичанин ко все увеличивающемуся племени садомитов. Но все оказалось проще. Пришелец выразил восхищение тем фактом, что свиньин не сплоховал там, где ничего не смогли сделать два полных десятка городской стражи, и на волне, внезапно всплывшей у молодого человека гордости, предложил. «Нам в команде нужны такие молодые люди. Хотите отправиться с нами за море?» Василий задумчиво потер подбородок и осторожно спросил. «А зачем?» Перед нами стоит боевая задача доставить необходимое оборудование в стратегически важную точку. Бонд сделал пару шагов туда-сюда, не спуская глаз с потенциального новобранца. Что за оборудование, ты узнаешь на месте. А точка находится с той стороны Атлантики. Ну как? Свиньин лишь согласно кивнул. И вот сейчас они почти преодолели весь водный путь». Далеко на западе уже чернела полоса берега огромного залива, а на востоке неохотно выползала из прохладной утренней воды красное солнце. Василий с удовольствием подставил щеки восходящему светилу и блаженно зажмурился. «Гудзон — это не океан. Шли, можно сказать, как катились с горки. Плавно и спокойно». Он вспомнил, как две недели назад, сразу после Азорских островов, их бросал никогда ранее не виданный шторм. Свиньин еле держался на палубе, а странные матросы, одетые в одинаковую военную форму, еще и умудрялись контролировать крепление танка, служившего их кораблю-двигателем. Как же приятно теперь, после всех невзгод, греть тело наставшую уютной танковой броне и подставлять лицо под теплые лучи. Выгружались долго. Одинаковые воины разбирали танки и спускали их на заросший высокой по плечи травой берег своим ходом, следом вытягивали тросом длинные огромные железные цистерны с топливом. Раньше на европейском берегу их возили специальные машины, а сюда лишний груз решили не брать. Однако, как объяснил в свое время мистер Бонд, именно так он велел к себе обращаться. Ехать было еще далеко, почти тысячу миль. Не каждый танк осилит подобную дистанцию. Но он значительно поднял палец. В армии ее императорского величества самая лучшая в мире техника и самые подготовленные люди. Так что им этот путь по плечу. Да и тренировали его почти до автоматизма. Непонятно закончил Бонд. — А что там? Василий вопросительно вытянул подбородок вперед. Командир нахмурился. «Каждый солдат должен знать свой маневр», — непонятно пояснил он. «Но не больше. Для тебя достаточно знать, что там ты будешь самостоятельно управлять тяжелой военной техникой. Я же видел, что ты всю дорогу с брони не слезаешь. Вот и покатаешься внутри. А если будет хорошо получаться, то и самостоятельно». Василий хотел ответить что-то умное, чтобы стало понятно, что за поводья танка его можно сажать уже сейчас. Но Бонд прервал формирующуюся фразу одним движением пальца. «Бегом свои вещи выгружай, а то потонут». А потом он увидел Марию. Девушка сама подошла к молодому человеку, как только затопили последний корабль, и сперва свиньин ее не узнал. Из холеной благородные синьориты бедняжка превратилась в собственную тень. Бледное, осунувшееся лицо со впалыми щеками. Вокруг глаз тёмные, будто нарисованные углем круги. Её роскошные чёрные волосы потеряли воронение и форму и сейчас напоминали начёсанную кудель грязно-серого цвета. Руки стали будто тоньше, суставы на пальцах покраснели и опухли, а ногти были обгрызены под корень. Если и была какая-то обида на девушку, добровольно ушедшую от него к другому, то она тут же исчезла, напрочь вытесненная жалостью. Мария, не останавливаясь, упала к молодому человеку на грудь, обняла за шею и расплакалась. Тонкая рубаха свиньина тут же промокла на груди. Через минуту из спутанной пакли волос высунулся болезненно заострившийся носик. «Базиль, это ужасно, Базиль! Я так больше не могу!» «Боже милая, что они с тобой сделали!» Она вновь несколько раз подряд шумно всхлипнула и, срываясь на плач, пояснила. «Базиль, милый, я не прислуга. Я из древнего рода Мендоза. Наша семья жила в Гранаде еще до того, как туда пришли мавры, еще при римлянах, когда и Гранада-то никакой не было. У меня одиннадцать поколений благородных предков, начиная от самых тервингов». Девушка вновь трижды подряд всхлипнула, но продолжила. И я никогда, никогда не занималась домашней работой, а они…» Мария вновь уткнулась Василию в грудь и тоненько завыла, но в скорости взяла себя в руки. «Они заставляли меня стирать, мыть посуду, прислуживать за столом, как последнюю сервку Базиль». Она вдруг сделала шаг назад и посмотрела на молодого человека совершенно другим взглядом. Тусклые глаза вновь засветились внутренним огнём. На бледное лицо выпал с неуверенной, робки румянец. Ноздри раздались в стороны. Ты сильный, Базиль. Ты самый сильный из всех, кого я знаю. Уверенно ты смог бы победить в поединке даже моего отца. И ты благородный. Не знаю, зачем ты скрываешь свой титул, но уверена, что принять тебя зятем не было бы зазорно ни для одной семьи Костелей. Поэтому я прошу. От имени себя и в память обо всех твоих и моих великих предках. Убей их. Убей их всех, Базиль. Убей так, чтобы, вспомнив, ужасались люди даже через века. Не для себя прошу. Иначе эти бретонцы взорвут весь мир. Василий молчал, удивлённо и восхищённо глядя на преобразившуюся девушку. Да, Базиль, бретонцы. Я знаю этот язык. У нас в Алькале жила дальняя родственница из Лондона. Когда началась заварушка между Йорками и Ланкастерами, её земли сначала оказались на пути армии Ричарда Йоркского, а потом по ним прошлись ещё и валлийцы с франками. Вот и пришлось бедняжке перебираться из разорённого поместья к дальней родне. Девушка совершенно не по-благородному шмыгнула носом и тут же скромно потупила глаза, но через секунду продолжила. «Так вот, Базиль, она учила меня бретонскому диалекту. Мы даже много с ней общались на её языке. Но эти...» Она неопределённо махнула рукой в сторону привычно ревущей техники. «Какие-то неправильные бретонцы. Я почти ничего не понимала». Но, как оказалось, это даже к лучшему, потому что они совсем не скрывали своих бесед. Глаза девушки вновь горели. Она посмотрела на Василия твердым взглядом, несгибаемой андалузской Доньей. «Они хотят взорвать весь мир, Базиль». Они что-то с собой везут, и это что-то нужно бросить в огромный вулкан. И тогда взорвётся весь мир. Ты в это веришь?» В голосе свиньина не было ни капли иронии. «Я читала про везувие и гибель Помпеи. Да, Базиль, я верю. Я...» Она замялась, нервно потеребила подол заляпанной юбки и продолжила. «Я тебе сейчас что-то скажу, только не думай, будто я сошла с ума». Мария опустила ресницы, собираясь с духом, и вдруг выпалила. «Они из другого мира. Не знаю, из Адалии или где-то еще существует подобный ужас. Но им нужно, чтобы наш мир погиб, и тогда их мир сможет занять место нашего». Она замолчала, давая собеседнику время обдумать словесную конструкцию. «Тш!» — свиньин приложил палец к губам. «Я тебе верю». «Только больше никому об этом не говори, иначе нам придётся туго». И еще, ещё, Базиль!» Вид девушки говорил, что она решила выложить все секреты на стол. «Я не сама ушла от тебя». Василий сделал шаг назад и с интересом поглядел на собеседницу. «Я...» Она замялась. «Я бы никогда сама не ушла от тебя, но...» «Ты не понимаешь, это... это семейное дело». «Рассказывай!» в голосе молодого человека звенел металл. Мария глубоко вдохнула, подождала, пока уймется мгновенно взбесившийся пульс, и пояснила. «Понимаешь, когда исчезла третья стена, город стали покидать люди. А потом еще случилась реконкиста, и нам пришлось многое отдать, чтобы удержаться. Денег было все меньше и меньше. А тут... В общем, однажды появился гонец из Рима. В длинной сутане, скромный неразговорчивый Они с отцом закрылись в его кабинете на целый день. А потом папа пришёл и сказал, что выдаёт меня замуж. «Продал?» — хриплым голосом спросил свиньен. Мария закивала и вновь бросилась ему на шею. «Но ты, оказалась не нужна Бонду». Волосы набивались в рот и мешали говорить. Наверное, поэтому голос Василия звучал так неестественно. Папа Борджа опять просчитался. Он, видимо, полагал, что сила захочет породниться со старой аристократией, но он не знал величины этой силы. Девушка рывком отстранилась и вновь твёрдым голосом сказала. «Убей их, Базиль, и клянусь Девой Марии, в тот же миг я стану твоей женой перед Богом и людьми. Не думай, ничья рука, кроме твоей, не касалась моего тела».